Глава 81. Проверка информации. В это время в коридоре, забавно шлёпая лапами, появился второй гусак, который так торопился, что даже не успел почистить клюв от серого пуха. Видимо, гусиные уборщики опять напортачили. Вот гуси и разделились. Один остался доказывать братьям-воронам, как они были неправы, а второй рванул выяснять, что происходит в коридоре гостиницы. А раз один был не в курсе событий, то он начал подробно выяснять у собрата, что тут такое случилось, а второй обстоятельно объяснять. Когда гуси что-то с жаром выясняют, очень сложно что-то гневно высказать так, чтобы ваш оппонент был впечатлен. как это собирался сделать Геннадий. Он-то и плечи развернул, и указующую длань поднял, направил ее на наглеца, посмевшего помешать его объяснению с девушкой, и выражение лица состроил соответствующее гневно презрительное И И вся эта картина под названием « Да как ты смел, наглец была напрочь сметена активным гусиным перегогаком. Да заткнитесь вы! — завопил оскорбленный Геннадий, решив непременно высказать свое негодование, в адрес неизвестного ему типа, посмевшего влезть в его разговор с татьяной. Он, конечно гусей видел и в первый визит в гостиницу, но тогда они ничуть не показались ему опасными. Напротив, гостиничная охрана старательно избегала любого контакта с излишне болтливым гостем, так что никакой опаски перед ними он не испытывал. Гуси воплю гостя слегка удивились. Гагакнулся. Именно так можно было перевести их вопросительные возгласы. Таня изумленно возрилась на неразумного типа. Иван озадаченно склонил голову на бок, а из кухни в гостиничный коридор вывалились ошалевшие вран в людском виде и крамиш в растрепановороньем. вороньем. «А ну, тихо!» — я сказал. Геннадий притопнул ногой на гусей, которые, как ему показалось, выставляют его в смешном свете». А потом высокомерно заявил Ивану. «Убирайтесь. Я не с вами разговаривала с Таней». А потом повернулся к Тане. «Я подарю тебе родовое кольцо с изумрудом. У нас женам такие дарят. Тебе оно очень пойдет». «Спасибо, не стоит», — уверенно отказалась Татьяна. «Я недостойна такой чести». Рассерженный тем, что очередной отказ слышали свидетели, Геннадий снова налетел на Ивана. «Вы что, не понимает? Пшел вон! Убирайтесь!» «Я, конечно, уберусь, но только когда пойму, что этого хочет Татьяна», усмехнулся Иван, глядя, как гуси, по зрелому размышлению, решили, что топать на них ногами и орать почти никому не позволено. «И вот этот дикий и невоспитанный тип точно-приточно -точно не входит в число тех, кому это можно». Крамиш что-то негромко каркнул, гуси повернулись к нему, потом посмотрели друг на друга, а дальше дружно, лапа к лапе, шагнули к чудику, решив, что информацию, которую только что сообщил им ворон, надо бы срочно проверить. Геннадий возмущенно наступал на Ивана с претензиями, основной из которых было «Я принц, а ты тут ква, в смысле кта, кто, кто?» «И как ты, мужлан, смеешь мне мешать? А вы, кыш, чего уставились?» Махнул он рукой на гусей, которые продолжали его как-то очень уж пристально рассматривать. «А я Иван, и мне вообще-то без разницы, принц ты или нет». Исчерпывающе объяснил Иван собственное мировоззрение. «Ты или приличный человек, или сейчас нарвешься. Видимо, это же мировоззрение разделяли и гуси. И хотя Иван вовсе и не это имел в виду, они именно в этот момент сочли, что вот это, оно явно неприличное и абсолютно точно нарвалось. А потом им же интересно. Гуси встряхнулись, приняли боевую форму, а потом крыло к крылу прошагали к геночке и дружно пнули его к стенке. От этого пинка и из средних бойцовых характеристик улетел бы, а уж Геннадий и подавно. Он, пролетая через коридор, даже удивиться не успел, а потом врезался спиной в стену между гостиничными дверями и шлепнулся на пол уже лягухом. «О как!» — прокомментировал это Иван. «А ему идет. Надеюсь, для возвращения обратно его не надо целовать», уточнил он у Татьяны. Вран расхохотался. Крамиш что-то сдавленно каркнул, но и он не удержался, явно посмеивался. А Таня как можно тактичнее объяснила, что на этот род лягушек поцелуи никак не действуют. «Зато действует другое!» подал голос Геннадий, который уже успел прийти в себя после этакого полета и жаркой встречи со стеной. «Вот я тебе покажу!» «Я тебе сейчас устрою!» Он прыгнул об стену, шустро поднялся с пола, уже в людском виде, и шагнул было к насмешнику Ивану, который был им выбран главным врагом. С него все началось и ошибся направлением. «Гагак!» — постановили гуси, решив, что такую забаву они еще не встречали. «А это значит, надо продолжать!» «Ик!» — содержательно сказал Генчик, Снова атакованный гусями и отправленный в новый полет к стене. «Да квак же так!» — выдал он, шлепнувшись на пол. «Вот так и смотрел бы на это весь день!» Не выдержал Терентий, каким-то образом оказавшийся на ближайшем к эпицентру событий подоконнике. «Одно меня тревожит! Он вообще жив-то останется! А потом — стены!» «Они-то стоят, Спрашивал он у Тани, но на первый вопрос ему ответил Вран. «Не волнуйся, он очень прочный, прямо на удивление!» А на второй Шушана, которая с некоторой даже обидой сообщила, что «Наши стены крепче крепостных, так что гуси могут его пинать хоть до Нового года «Э-э, до Нового года не надо!» Таня представила, как будет лечить переломы чего-нибудь важного у этого лягуха. Боюсь, он все-таки не настолько прочный. Наверное, Герман Генчик оскорбился бы, решив, что такая жестокосердная фрау ему не нужна. Но в этот момент был слишком занят и не расслышал ее ответ. Гуси перешли к новому развлечению. Они перехватили лягуха в его прыжке на стену, Причем один сцапал его за заднюю левую лапу, другой за переднюю правую. И они, размахнувшись, метнули его в стену, пытаясь выяснить, а если этот чудик не сам прыгает, а его метают, сработает ли эта забава? Забава сработала. И так Герман, растрепанный и злой, как крокодил, поднялся и направил свой гнев уже на гусей» которые яростно загоготали. Так было еще интереснее, и снова послали свою новую игрушку в полет. Прямо как теннисная тренировка с вариациями, поделился Иван впечатлениями. Да, похоже, только я думаю, а вариации пора изымать, обеспокоилась Таня. Он вообще-то тут гость. Это не гость, а в горле кость, сообщил Татьяне Крамиш. «Но раз ты так хочешь, я изыму». Он лихо пролетел под самыми гусиными клювами, цапнул лапой Генчика, который в очередной раз стал лягухом, а потом, развернувшись, улетел в направлении Таниной кухни. Иван покосился вслед уносимому неприятелю, а потом, помявшись, спросил у Тани, «Чего этому не пойми кому надо было? И почему это он принц?» «Да если бы он сам знал, что ему надо!» — вздохнула Таня. «А так он действительно принц какого-то крохотного немецкого королевства». «Принц-легух?» — изумился Иван, подозревающий, что он как-то много в жизни пропустил. «С переменным об стену обликом? И чего он к тебе привязался?» «Это скорее неустойчивый облик, последствия сбоя родового проклятия», — пояснила Таня. Я в прошлый его визит лечила. Он тогда был только лягухом. Вот и запомнил, что тут есть ветеринар с жил площадью. Она хладнокровно пожала плечами. Ах, вот как! Почему-то это Ивана оскорбило чрезвычайно, настолько, что он сейчас и сам бы с удовольствием попинал бы неустойчивого лягуха-принца. Нет, он бы понял, если бы этот тип влюбился в Таню но влюбленностью тут и не пахло. «Вот скотина!» — не выдержал Ваня. За его спиной Шушана довольно переглянулась с враном, а Терентий кивнул с видом существа, умудренного жизнью, и заявил. «Что-то мне кажется, что пребывание тут, этого земноводного, будет уже чревато. Он ухитрился достать всех, кого только можно и нельзя. «Может, ему пора в болото на задание?» «Это как Филипп Иванович решит», — засомневалась Татьяна, а потом предложила Ивану. «Ты обедал? Может, присоединишься к нам?» Когда они все вместе вошли в кухню, там был только крамиш. «Володя, а куда делся Геннадий?» — удивилась Таня. Ворон, сидящий на холодильнике, пошуршал крыльями, мрачно покосился на Ивана и ответил. Я его в спячку отправил. Что? Тань, он доставучий до да нельзя. Рвался прыгнуть об стену и, как выразился, ощипать меня, а потом отправить в печку. Видать, у них там так обнищали, что жрут вообще любую дичину. Так что я его в контейнер засунул и в холодильник убрал. Браво! одобрил Терентий. Решение покашачье элегантное, а потом. Он же на мели, за номер платить нечем. И так ему Филипп выдал аванс, чтобы Генчик себе одежку прикупил. А место в контейнере завсегда стоит дешевле, чем гостиничный номер. Таня вздохнула и полезла в холодильник, не обращая внимания на ворчание кота по поводу «Ну вот, было так хорошо», Но пришла женщина и все испортила. Крамиш сказал чистую правду. Таня достала из холодильника контейнер, в котором сидел лягух. «Геннадий, я вас сейчас отнесу в вашу комнату», сказала она, но контейнер забрал Вран. «Тань, я сам отнесу. Чего тебе еще курьером работать из-за этого типа?» Вран отволок Генчика в его номер, сгрузил на кресло и, удостоверившись, что тот уже более-менее оклемался после внезапного холода, предупредил его «Не лезь к Татьяне, ты ей вообще никак не нужен». А выйдя в коридор, Вран не сразу пошел в кухню, а позвонил начальству и уточнил, когда Геннадия можно отправить на болото. «Да вот когда ты сможешь его сопровождать, тогда и можно», Он же как лягух ничуть не сильнее обычного земноводного, разве что регенерация быстрая, да еще может попытаться человеческой речью смутить кого-то из хищников. Но под водой и это не работает, так что он весьма уязвим. «И я его буду защищать?» — пригорюнился Вран. «Кому-то же надо?» — резонно объяснился Коловский. «Крамеш его сам может скормить какой-нибудь щуке, так что придется тебе» но учти, чем быстрее он найдет нужный предмет, тем быстрее уберется из гостиницы. Понял, поехать могу завтра. У меня уже сессия началась, но завтра все свободно. Хорошо, заберешь Геннадия, возьмешь машину и отправляйтесь». Вран вернулся в кухню, где атмосфера стремилась сравняться к холодильной. Крамеш сверлил взглядом Ивана, Время от времени хрипло и что-то невнятное. Терентий фыркал. Таня старательно делала вид, что все хорошо, и только Иван мирно ел борщ. Бескрайнов, ты чего добиваешься? Вран едва дождался окончания обеда и уволок Крамиша на чердак для разговора. А чего добиваешься ты? парировал Крамиш. Ты что, думаешь, что он ее достоин? Нет, не думаю. Я вообще не думаю что ее хоть кто-то достоин». С честностью, приправленной братской ревностью, ответил Вран. «Но он хороший человек, и пока он не разочаровал Таню, я буду его поддерживать, просто чтобы ее не расстраивать». «Да лучше ты или я ее расстроим, чем кто-то чужой», сердито каркнул Бескрайнов. «Правда? Интересно». «А вот когда ты станешь свободен, решишь всегда жить одиночкой или соберешься завести семью? Может, захочешь вороницу найти, воронят завести?» Спросил Вран, который недавно имел беседу на эту тему с Басиной. Так что теперь ему было проще. Он использовал аргументы, которые приводились ему самому. «Может, и захочу», — буркнул Крамиш. «Что с того?» То есть ты семью заведешь, а Таню этого хочешь лишить? Что, она уже что-то решила? Встревожился бескрайнов. Нет, пока, но если решит, ты же ее в покое не оставишь, верно? Так и будешь вредничать. Вран скептически осмотрел приятеля, нашел, что тот выглядит исключительно панура, и решил, что лучшее враг хорошего. «Не надо передавливать разговор, иначе можно всю пользу от него выдавить». Таня ждала, что Крамиш вернется в кухню, чтобы с ним можно было поговорить, но он так и не появился ни на ужин, ни на завтрак. «Тань, я уезжаю с Генчиком», — сообщил Вран, «и едем мы туда, куда любое разумное существо жаждет его послать, в болото. Надеюсь, к вечеру он найдет то, что нужно» и вернется к родным. Татьяна пожелала названному брату счастливого пути и вернулась к прерванному завтраку в компании Шушаны и Басины. «Интересно, а где Терентий?» удивилась Таня, подливая себе кофе. «У тебя на кресле», вальяжно потянулась Басина. «Он неважно себя чувствует?» встревожилась Таня. «Нет». Он прекрасно себя чувствует. Просто мы разделили сферы влияния. Я присутствую на завтраке, а он на обеде. Понимаешь, я терпеть не могу его финты с запуском лап во все тарелки и блюда. Но не настолько наивно, чтобы верить, что могу его переделать. Бася с достоинством осмотрела выпущенные когти сверкнувшие холодноватым металлическим блеском. «То есть переделать-то, наверное, можно. Но мне это зачем чувствовать себя дрессировщицей несчастного кота? А он точно будет несчастным. Это часть его натуры. И когда ее насильно отцарапывают, ничего хорошего это не приносит. Разве что колбаса целее будет» но это не точно. Таня подивилась исключительному здравому смыслу Басины и осторожно уточнила. «А ужины будут чьи?» «По договоренности», веско произнесла Бася. «Короче, посмотрим по ходу дела на ужины и ночные перекусы. Возможно, я буду сонной и просто не замечу финты этого кота». Не очень уверенно ответила она. А может, у него проснется чувство самосохранения, и он не станет рисковать. «Хорошо бы», — кивнула Таня, не зная, что именно в этот момент в машине, которую ее названный брат вел в направлении нужного болота, идет напряженная беседа о риске. «Не полезу я туда сегодня», — митинговал лягух, которого сокол самолично приложил к стенке, быстро подобрал получившийся результат, запихал его в переноску и выдал в рану. «Там сейчас рисковано, Чего ради я должен подвергать свою жизнь опасности? Да никакие ценности не стоят!» Тут он как-то призадумался, пробормотал что-то о ценностях и притих, загибая пальцы на лягушачьих лапах и глубокомысленно что-то считая про себя а с другой стороны, кто не рискует, тот...» Он покосился на врана и, удивительное дело, смолчал, не выдавая свои планы.